«Опять?» – возмутился Реджинальд при инспектора. «Вы очень упрямый в своем деле, мистер Редгрейв. Мне бы хотелось узнать ваше мнение об одном странном факте. Вы знали, что у доктора пропал флакон с дигиталисом. Однако леди Ходдесдан была отравлена цианистым калием». «И почему леди Ходдесдан?» «У вас есть какие-то соображения на этот счёт, мистер Редгрейв?» «Говорили об ошибке, сэр. Леди Ходдесдан выпила стакан, который не был ей предназначен. Мы разделяем это мнение». «А для кого был предназначен отравленный стакан?» «Для мистера Нарборо. Откуда вы знаете?» нам так было приказано сэр но ведь напитки подавали не вы нет сэр этим занимался сам сэр микаэль значит вот где вмешался случай иначе бы мистер Нарборо отправился к працам без всякого сомнения сэр вы уже были под судом реджиналь «Мы? Вы шутите, сэр?» «В таком случае, надеюсь, что суд примет этого внимания». «Суд?» «Реджинальд Редгрейв, от имени ее величества я арестовываю вас за убийство леди Ходдесдан». Но Роза упала в обморок, Маргарет ударилась в слезы. А мажордом, бледный, как смерть, пытался защитить себя. Мы... мы не понимаем такое ужасное обвинение. но ну же, мистер Редгрейв, вам ли мне советовать сохранять достоинство в такой момент? Вы хотели устранить мистера Нарборо, потому что считали... Совершенно искренне, что он внес смятение в дом ваших хозяев. Ваша тупая и трогательная верность заставила вас взять во взломанном шкафчике немного цианистого калия. Вы боялись, как бы мистер Нарборо, якобы украб Дигиталис, не отравил сэра Микайля, и вы решили опередить его. Когда вы узнали, что только он один будет пить джин, вы отравили содержимое его стакана. К несчастью, сэр Микаэль решил сам подать напитки. Вот так леди Ходдесдан умерла вместо другого, по привычке взяв стакан с джином. Ну что, Редгрейв, зачем отпираться? Пусть... Мы признаемся, мы сожалеем о безвременной кончине леди Ходдесдан, но не о попытке спасти сэра Микаэля, ибо этот похититель Дигиталиса мог его отравить. Мне очень жаль, что я отнимаю вашу последнюю иллюзию, Репгрейв. Дигиталис украл вовсе не мистер нарборо «Тогда кто же?» «По-видимому, никто. Вас просто разыграли, бедняга. Ну что ж, следуйте за мной, я передам вас своему помощнику». Роза была все еще в обороке, и Реджинальд, уходя, обратился к горничной. «Маргарет, скажите Розе, что мы не запятнали своей чести, и это вовсе не наша вина, что судьба отвернулась от нас. Мы в на шафот как король Чарльз. Скажите также Розе, Маргарет, что я только сожалею». Редгрейв высокомерно оглядел инспектора что меня арестовал человек, который голосует, по-видимому, за лейбористов. Хирург занимался перевязкой Мортимера. «У вас в Камберленде все такие?» «Какие?» «Сегодня ночью вы получили пулю в плечо. У вас должен был бы быть жар, боли. А я вижу что вы как рыбка в живой воде. Надо было действительно родиться в Камберленде, чтобы так реагировать. Вы позволите мне вернуться домой? Не будем преувеличивать, однако. Вам надо с недельку поваляться в постели. Я отпущу вас, как только рана совсем закроется и больше не будет опасности заражения. Тогда возьмите меня в свою клинику. Вы действительно этого хотите? Прошу вас. Прекрасно. Я навещу еще одного пациента и заеду за вами. Уходя, он столкнулся в дверях с леди Уортом и инспектором. Леди Уортом, наш больной изъявил желание вернуться в клинику. Вы можете прислать кого-то, чтобы помочь ему одеться? Я через час заеду за ним. Им займется Реджинальд. Когда врач ушел, полицейский сказал «Нет, Реджинальд им не займется, я только что отправил его в ярд. Это он отравил стакан, предназначенный мистеру Нарборо, и который выпила леди Ходдесдан. Мистер Нарборо, леди Уортем заявляет, что никогда вам не звонила». «Тогда кто же?» «Думаю, что скоро смогу ответить на ваш вопрос». Леди Джейн подошла к больному и взяла его руку в свою. «Вы помните, что я вам сказала вчера в Сан-Джеймс-парке? Я никогда этого не забуду. Я не изменила своего мнения со вчерашнего дня, друг мой. Простите меня, но с вами сыграли злую шутку». «Кто-то знал о тех чувствах, которые вы ко мне питаете». Полицейский заметил, «Это сужает поле наших поисков, по крайней мере, если вы, мистер Нарбуро, не сообщали об этом всем встречным». А они его не слышали. Достаточно было леди Джейн произнести несколько слов, напомнить об их вчерашней встрече, как они почувствовали себя, В каком-то другом мире, где больше не было полицейских. Мортимер, вокруг нас происходит что-то грязное. Я хочу, чтобы вы знали, что я здесь ни при чем. Я это знаю. Почему вы пришли ночью, несмотря на то, что я вам говорила? Я надеялся, что вы изменили свое мнение. Так трудно смириться с потерей своей любви. Она провела пальцами по его лбу. «Мортимер, к сожалению, жизнь — не волшебная сказка, и я не такая, какой вы меня себе представляете. Важно, как я вас вижу. Я не свободна, и даже если бы была, мне кажется, я не решилась бы уехать жить в Камберленд. Простите меня». «Это ничего, Джейн». Не извиняйтесь. И все-таки я уеду с вами. Не понимаю. Я тоже не понимал. Правила игры слишком сложны. Выигрывают только люди, похожие на сэра микаэля, ведь они знают правила. Вы думаете, между нами все кончено? Вы ошибаетесь, Джейн. всё только начинается. Но вы ведь уезжайте, чтобы соединиться с вами и больше никогда вас не покидать. Дэвид Тьюстед вышел на цыпочках из комнаты. Он чувствовал, что его присутствие было лишним, но он был счастлив, что накануне своей отставки он познакомился с таким человеком, как Мортимер Нарборо. И потом ему было пора поговорить с сэром Микоэлем. Уортем после нескольких часов тяжелого беспокойного сна и горького пробуждения решил вернуться в свой кабинет. Он чувствовал, что голова его совершенно пуста. Он знал, что в доме полиция и готовился изобразить из себя оскорбленного мужа, который стреляет в соперника, чтобы защитить свою честь. Конечно, если Нарбору подаст жалобу, ему присудят штраф, но он заслужит уважение судей. Они будут удивлены, что он не станет требовать развода, а проявит благородство, которое вызовет к нему симпатию. Он больше не хотел расставаться с Джейн. Ему хотелось лишь выбраться из этой истории, в которую втянула его эта Глория. Это из-за нее ему грозила виселица. Он никогда ей этого не простит. Он помирится с женой. Как только исчезнет этот Нарбуро, он снова станет внимательным, заботливым, и она забудет об этом полусумасшедшем типе. Только вопрос времени. Сэр Микоэль нахмурился, увидев входящего полицейского. Начиналась битва. Битва, которую он должен обязательно выиграть. «Меня предупредили о вашем приходе, инспектор, но после такой ночи, вы понимаете, я должен был поспать несколько больше, чем обычно, поэтому прошу простить меня, что я вас сразу не принял». Юстед поклонился. «Я понимаю вас, сэр. Вы, конечно, знаете, что ваш поступок может иметь юридические последствия. В объединённом королевстве закон не допускает самовольную расправу». «Я знаю, инспектор. Мне стыдно за то, что я потерял контроль над собой и считаю себя виноватым». «Я рад, что вы так искренни, и желаю вам, чтобы суд не был очень суров к вам, особенно если мистер Нарборо не подаст на вас жалобу, что, по-видимому, и произойдет». «Я ничего не хочу от этого субъекта», — полицейский возразил. «Тем не менее он получил пулю в плечо. Любой муж поступил бы точно так же на моем месте» обнаружить его в комнате жены, да еще когда она была в ночном туалете. Признайтесь, есть отчего потерять голову, не так ли? Простите меня за мой вопрос, но моя профессия заставляет меня сделать это. Вы думаете, что леди Уортом ждала мистера Нарберу? Конечно, нет. На чем основана ваша уверенность? Во-первых, на том, что это моя жена. Во-вторых, если бы она была виновата, она приняла бы больше предосторожностей и не оставила бы открытой настежь дверь. Я вам охотно верю, ибо очень уважаю леди Уорден. Благодарю вас. Сигареты? Нет, спасибо. Попытайтесь забыть о чувстве враждебности, которое вы по праву питаете к нему, и скажите, что вы думаете о мистере Нарборо? Невозможный человек, о котором нельзя сказать, притворяется ли он глупым или такой на самом деле». «Сэр Микаэль, поскольку мы оба согласились, что леди Уортем не была предупреждена о ночном визите мистера нарборо как вы можете объяснить его инициативу?» «Вот именно, инспектор, я не могу это объяснить. Ведь он же все-таки не дурак до такой степени, чтобы считать, что стоит ему явиться среди ночи в спальню леди Уортем, как она упадет в его объятия или убежит вместе с ним. Мне это тоже кажется очень странным. Видите ли, сэр Микаэль, придя сюда прошлой ночью, Нарборо был уверен, что ваша жена решила уехать с ним, поэтому его первые слова были о багаже, который был еще не готов. И что? А то что если не допустить, что Нарборо совершенно безумен, то значит, он решился на такую авантюру уверенный, что леди Уортем ответит взаимностью на его страсть, как пишут в романах. «Ничто не позволяло ему думать, ах нет, Нарборо утверждает» что леди Уортом позвонила ему по телефону, чтобы назначить столь странное свидание, и объяснила, как найти дорогу в ее спальню, уточнив, что две двери, ведущие на черную лестницу, будут открыты. — Он лжет! — Я не думаю, ибо он точно последовал указаниям и нашел дорогу, а двери оказались не Незапертыми. «Вы смеете думать, что моя супруга...» Тьюстед умиротворяюще поднял руку. «Ваша жена или кто-то другой, замысливший все это, то ли чтобы скомпрометировать вашу жену, то ли избавиться от набора, предвидя вашу реакцию?» «Кто?» «Если бы я знал это, сэр...» Загадки бы не было. Кстати, ваша супруга сказала мне, что вы должны были отсутствовать вчера ночью. Действительно. Но вы не ушли? Просто я вернулся раньше, чем предполагал. Кто-нибудь знал о таком изменении вашего распорядка дня? Не думаю. Впрочем, я и не вижу, как... Инспектор посмотрел его прямо в глаза и спокойно спросил. «Даже мисс Гист?» Уортем подскочил на месте. «Как вы смеете!» «Не нервничайте, сэр! Вы думаете, в Скотланд-Ярде не знают все о вас? И даже о вашей павомной страсти к картам?» Сэр микаэль вцепился в край стола. Ему показалось, что все вокруг зашаталось. Я... я не понимаю. Ну что вы, сэр, только не мне. Я знаю, кто такая Глория Гист. Это особо не слишком щепетильно. Я не позволю? Ну что ж, я не удивлюсь, если это она звонила Нарбуро. Февичке с хорошим слухом совсем нетрудно имитировать голос другой. «Глория не способна на...» Тьюстен пожал плечами. «Кто может знать, на что способны люди? До скорого свидания, сэр Микаэль!» Полицейский сделал вид, что уходит, потом, внезапно обернувшись, сказал. «Я забыл вам сообщить, что отправил вашего слугу в ярд!» «Реджинальда, но почему?» Он признался в том, что убил леди Ходдесдан. Он... ошибка, конечно. Он хотел убить мистера Нарборо. Значит, тайна смерти леди Ходдесдан открыта. Вы удовлетворены? Я буду удовлетворен, сэр, лишь тогда, когда узнаю, кого вы действительно хотели убить сегодня ночью. Хлопнувшая дверь за полицейским прозвучала в ушах сэра микаэля похоронным звоном. Все его иллюзии внезапно рассеялись. Он больше не сомневался в том, что инспектор все понял. Он пропал. Его махинации ни к чему не привели в конце концов. Джейн не умрет. мортимер Нарбуро вернется в свой Камберленд глория гист уедет в штаты и попытается там выйти замуж за богача только он заплатит за все подавленный внезапно постаревший сэр микаэль с трудом встал и подошел к шкафчику где у него стояла бутылка виски предназначенная для пациентов и поднес ее горлышко к губам алкоголь обжег ему горло но вернул ему утраченную энергию. Он победил свою растерянность. Этот полицейский хотел его запугать, но какими доказательствами он располагал? Никто не мог доказать, что разъярённый муж целился не в любовника своей жены, а в неё саму, что он хотел её убить. Этот Юстед просто блефовал, а он повёл себя как ребёнок. Снова усевшись в кресло, успокоившийся сэр Микаэль смеялся над своим недавним испугом. К счастью, никто не видел его в таком состоянии. Теперь все. Глория Гист была его злым мнением. Ему нетрудно будет снова завоевать леди Джейн, и он серьезно постарается отказаться от карт. Решив начать все сначала, Ортем встал, чтобы пойти к жене и объясниться с ней. Но вдруг одна мысль заставила его замереть на месте. «Глория! Этот полицейский мог допросить певичку. Что значит мисс Гист с ее цинизмом и сарказмом против этого жесткого, упрямого, сильного человека? Сможет ли он заставить ее признать свою вину?» Сумеет ли он так напугать ее, что она потеряет голову? А есть если она потеряет самообладание, что она станет говорить в свое оправдание? Глория бессердечна и не станет ради кого-то ставить себя под удар. Сэр Микоэль ни секунды не сомневается, что его любовница предаст его, чтобы спасти себя. «А есть она, заговорит!» С пересохшим ртом и трясущимися руками, уже не контролируя себя, как затравленный зверь, доктор испуганно оглядывался. В его разгоряченном мозгу возникла идея, которая вскоре обрела форму. «Нельзя допустить, чтобы Глория говорила с полицейским». «Не надо, чтобы Глория говорила с полицейским!» «Не надо!» Уже не раздумывая о том, что он делает, он взял револьвер, из которого стрелял в Мортимера, выбежал в холл, схватил пальто и шляпу и выбежал из дома. Он вскочил в автомобиль и дал газ, не думая об уличном движении. Дэвид тюстет вышел из своего укрытия, и направился к своему автомобилю, сказав Эйвриджу. Он решился. Кажется, мои ожидания оправдываются. Куда он отправился? Ну, что вы, о мэр. Конечно, мисс Гист. Глория, открыв дверь, отпрянула. Так поразил ее вид у Ортема. Она не испугалась, а лишь удивилась не пытаясь даже скрыть свое чувство. «Что случилось, Микаэль?» Не отвечая, он оттолкнул ее, чтобы закрыть за собой дверь, затем сухо приказал «Пойдемте в комнату, не надо рисковать быть подслушанными». Когда они вошли в комнату, Глория, на минуту растерявшаяся, снова стала самой собой. «Что означает ваше поведение, Микаэль?» сядьте но ну, сядьте она послушалась он сел напротив и рассказал ей обо всем что произошло ночью когда он кончил глори спросила ну и что инспектор тюстот решил прийти к вам чтобы вас допросить а почему потому что он в курсе наших взаимоотношений и хочет уточнить кое-что о моей роли в ночном визите Нарбору в наш дом. Я рассчитываю на вас, Глория, что вы ничего не скажете, что могло бы мне навредить. Вопреки ожиданию, она не ответила тотчас же. Он настаивал, я рассчитываю на вас, Глория, в ваших руках моя честь, моя свобода. Все так же, не говоря ни слова, она встала. «Хотите что-нибудь выпить?» Он занервничал. «Не хочу. Я хочу лишь знать, могу ли я рассчитывать на вас». Микаэль, я питала к вам нежность, но не до такой степени, чтобы провести остаток своей жизни в тюрьме, чтобы спасти вас от виселицы. «Что это значит?» «Что я буду сражаться против вашего полицейского, но если увижу, что дело оборачивается плохо, Я сдам вас. Он подозревал, что все так кончится. Она поиграла с ним, а теперь из-за нее он рисковал всем. Глория, а это ведь вы посоветовали мне сделать так, как я поступил. Я не хочу расплачиваться за вашу неумелость. Вы бросаете меня, Глория? Уже бросила. Ненавижу побежденных. Однако... «Однако, думаю, что смогу противостоять вашему полицейскому. В конце концов, нет никаких доказательств». Ортем вздохнул. «Спасибо, Глория. Действительно нет никаких доказательств. Главное, не сходить с ума. Я уеду в Штаты. Прекрасная мысль. Но я не хочу ехать туда без денег». Микоэль нахмурился. Что это значит? Что я продала свои украшения, чтобы выкупить долговые описательства, которые вы подписали Брайсу Паркеру. Зачем? Чтобы вам перепродать. А где я возьму двадцать тысяч фунтов? Глория улыбнулась. Не двадцать тысяч, а сорок, дорогой мой. Что? За сорок тысяч фунтов. «Я обещаю вам безнаказанность, а значит, возможность продолжать управлять состоянием вашей жены. Признайтесь, что моя цена не слишком велика». «Значит, вы способны на это?» Певичка вздохнула. «Одинокой женщине так трудно жить. А если я не дам вам такую сумму, я буду вынуждена все рассказать полиции». Долговые обязательства в моей сумочке послужат доказательством. Но вас также осудят за соучастие. Меня? Я думала, что с вашей стороны это был просто фарс. И я развлекаюсь, имитируя по вашему приказу голос вашей супруги. Я отделаюсь полицанием. А пока вы будете размышлять в тюремной камере, я отправлюсь к леди Джейн, и предложу ей выкупить закладные. Я совершенно уверена, что она это сделает». Они с ненавистью посмотрели друг на друга. «Глория, вы ничего не скажете в полиции?» «Вы знаете цену моего молчания?» «Вы ничего не скажете и сейчас отдадите мне бумаги?» «В самом деле...» «В самом деле?» Он достал из кармана пистолет. «Вы не будете говорить, Глория!» Ее зрачки забегали от страха, но она попыталась это скрыть. «Вы не будете стрелять в меня, Микаэль?» «Буду!» «Но, послушайте, я пошутила!» «Вы не пошутили, Глория! Вы готовы предать меня!» «Клянусь вам, что я вам не верю!» Она поняла вдруг, что умрёт. Она закрыла глаза и открыла их, лишь услышав чей-то голос. «На вашем месте, сэр Микаэль, я бы подумал, сейчас вам грозит лишь бесчестье и, может быть, тюрьма. Стреляйте, и это будет веселиться!» Микайл Ортем послушался инспектора Тьюстада и не выстрелил.